Глава сорок Вот бывают же дни. Ночь, которая прошла спокойно, больше никто не пытался ни убить, ни опоить, ни сожрать, настроила Миху на миролюбивый лад. Утро тоже выдалось солнечным и светлым. Ещё Михе поднесли огромную крынку с тёплым молоком, которому добавили краюху мягчайшего свежеиспечённого хлеба. И поклоном. Барона тоже не обидели. Отмытый, сменивший привычное рванье на чистую одежду, Тот выглядел почти солидно. Хотя солидность не мешала ему уплетать хлеб за обе щеки. И молоко пришлось к месту. Итса тоже попробовал и распробовал. И, в общем, воцарился мир да благодать, Что само по себе уже напрягало заставляя по неволе искать подвоха. Но потом за бароном явились. Сперва в хату влетел деревенский пацаненок, который, задыхаясь от бега и восторга, крикнул «Едуть!» Ну и после, уже вытеревши соплю, добавил «Барона, едут Миха ничего не понял, а вот так хвор поднялся. Остальные тоже, и Миха с ними. А то ж, мало ли, кто там и куда едет, да на барон сдался. — Это за мной! — барон вытянул шею, позабывший о солидности. — Это мой стандарт Твоего отца! — проворчал Миха, который на приближающихся всадников смотрел без особой радости. — А ну-то, конечно, флаг, может, и знакомый, да только кто ж его знает, кто этот флаг поднял? И вообще! — И вашей благородной матушке, — добавил Таквар. — А если глаза мои не подводят меня на старости лет, то я вижу благородного Арвиса. — Все-то у него благородные, — тошно. — Которого мой брат признал достойным человеком и призвал в свидетели вашего права. — Ага, — выдавил барон вдруг хоробев и на Миху оглянулся. «Тут я», — сказал Миха, и подумал, что с одним всадником он бы справился, и с двумя тоже, но вот дюжину вряд ли уложить сумеет, если вдруг. Оставалось только надеяться, что обойдется без этого вот вдруг. А потом он увидел мага, и ладно бы просто какого-то там постороннего мага. Если разобраться, то это было бы даже логично. Но нет, Миха увидел одного, весьма конкретного мага, которому когда-то мечтал свернуть шею. А что хуже всего, этот самый маг увидел Миху. «Вот ведь, мать твою, из за ногу, и ещё кое-что, что совсем уж озвучивать не стоило, а губы сами собой растянулись в улыбке». И в глубине души шевельнулось что-то такое, да нельзя предвкушающее. «Ну что?» — сказал Миха, хотя и понимал, что вряд ли будет услышан. «Вот и свиделись, маг. Здравствуй, что ли?» Потом уже Миха понял, что ему повезло, чертовски повезло. Его могли испепелить на месте или просто указать этим закованным в броню или еще сотворить чего-нибудь эдакого. Но маг чуть склонил голову и улыбнулся в ответ, а потом сказал, — Я тоже рад тебя видеть. И Миха ведь услышал, понял, даже поверил в какой-то мере. Знаешь, от мага пахло дымом, болотом и еще чем-то на редкость раздражающим. Я и вправду рад, что ты выжил. Коней забрали. Людей, что барона, что бронников, Увели в деревню, Где спешно и как-то обреченно Слишком уж дорого обходились нынешние гости. Накрывали столы. А Миха вот на улице остался. С магом. Маг с Михой. Самое время поговорить. Маг дернул носом. мертвечиной пахнет. «Был тут один». Миха опёрся на забор, стараясь не спускать с мага глаз. Тот, впрочем, держался довольно спокойно. — Я его прибил, а он взял и восстал. — Этот... Драгра вроде. — Ты говоришь лучше, чем прежде. — Стараюсь. — Всё ещё хочешь меня убить? Маг обошёл пятно, что осталось от Драгра куда подевалась прочее миха не знал и знать не хотел а что касается вопроса то врать не стал хочу но не сказать чтобы сильно сдержишься сдерживаюсь ведь хорошо он наклонился над почерневшей травой как вы одолели драгра с трудом честно ответил миха верю и все же «Лучник, стрелы». Миха вдруг понял, что все-таки говорит не настолько хорошо, как хотелось бы. «Он был лучником раньше и стрелы имел. Мага убил стрелой». «Даже так?» «Я убил его, а он встал. Я взял стрелу, такую вот, от нее тянуло силой». «Вам повезло». Маг кивнул и опустился на корточки. Он вытащил из-за пояса перчатку, которую натянул на левую руку, а руку сунул в центр чёрного пятна. Земля, которую он зачерпнул, просыпалась сквозь пальцы пеплом. — Полагаю, речь идёт о стрелах Аша. Редкий артефакт, древний. Где они? — Понятия не имею. Пепел ссыпался ровной струйкой. Маг же вытащил из-за пояса мешочек, который наполнил доверху. Аккуратно затянул завязки и убрал мешочек в мешочек. Туда же отправил перчатку. — Наверное, эти выкинули. С телом. Мало ли. — Пожалуй, что так. Я спрошу. Маг глянул снизу вверх. — Что тебя с бароном связывает? — Учу его. — Надо же. «А он знает, кто ты?» «Я сам не знаю, кто я», — признался Миха. «Зачем тебе?» «Что? А, пепел. Драгры — весьма ядовитые твари, и вместе с тем их яд в малых количествах используется для приготовления некоторых зелий. Сестра оценит». «У него сестра есть? Нет, конечно. Он ведь человек, вроде» а, стало быть, может иметь родственников, и в том числе сестру. Но почему-то воспринимать мага вот так человеком категорически не хотелось. Человеку свернуть шею всяко сложнее, чем абстрактному уроду. Что касается тебя, то мне известно до крайности мало. Сам понимаешь, судьба дикаря не то, что меня интересовало в тот момент. Он поднялся и мешочек убрал в еще один мешочек. Тут Миха его понимал, так оно надежнее. — Знаю, что тебя привезли откуда-то издалека. Наставник, бывший мой наставник, выбрал тебя из многих иных рабов именно в силу природной живучести. Ну и только. Прогуляемся? — Здесь особо некуда. Миха оглянулся. В доме было тихо. Относительно. Сновали люди, тащились с нить, несли кувшины, явно не с молоком, доносились возбуждённые голоса и как-то не с руки оставлять мальчишку без присмотра. — Ему ничего не угрожает, — сказал маг. — Клянусь. Грома не грянуло, но Миха ощутил движение силы, даже спина зачесалась. — А нам стоит побеседовать наедине. Маг кивком указал на стражника, что стоял близ сарая, отчаянно делая вид, будто стоит сам по себе, без всякой цели и даже подслушивать не собирается. Но стоило магу отвернуться, как стражник подобрался. «А ты не можешь просто сделать так, чтобы он ничего не услышал?» «Могу, но тогда нас заподозрят в сговоре». «А так не заподозрят?» «Все непременно». — Тогда в чем смысл? — Просто раздражают. Это было понятно. Стражник дернулся было следом, но остановился, оглянулся, явно не зная, как надлежит поступать. Маг молчал, Миха тоже не спешил лезть в душу. Шли вот к воротам, и за них, мимо гусиного стада, которое послал. Мимо гусиного стада, которое посла маленькая девчонка с хворостиной. Гуси вытянули шею и зашипели хором, явно не испытывая уважения к заезжему магу. Девчонка взмахнула прутиком, и гуси отвернулись. Тут же, неподалеку, в грязные лужи дремали свиньи. Пахло навозом, дымом и деревом. Деревней. И маг, остановившись, вдохнул этот воздух полной грудью он закрыл глаза, а на лице появилось да нельзя болезненное выражение, правда тотчас исчезла сменившись искусственной улыбкой. кого убиваете поинтересовался он склонивший голову набок Ещё не помер тут один Привёл этих вон которые там миха махнул рукой и мать свою зарезал вот его и того это правильно Мак глаза открыл. «Предлагаю союз». «Вот так и сходу». «Отчего нет?» «Чтобы опять моими руками жар загрести». «Вроде того, но честно, скажи, что я тебе не помог». Миха задумался и вынужден был признаться. «Помог». «А что цели у меня свои были, так что ж тут такого? Это как раз и нормально». «И сейчас?» «Сейчас все сложнее». Он заложил руки за спину и пошел вдоль ограды. А в воротах появился давешний стражник. «Так уж получилось, что мы с сестрой...» «Как бы это выразиться?» «Нам не стоит возвращаться в город». Маг оглянулся, убеждаясь, что Миха никуда не делся. «Более того, нам лучше держаться от города как можно дальше, и не все мои родичи будут с этим согласны. В то же время изначальный план тоже не кажется удачным. Мишеки слишком другие, и вполне возможно, что они вновь схлестнутся с магами». Миха задрал голову. Солнце припекает, а маг опять молчит. Вопросов ждет. «Я при чем?» Миха точно не собирается ввязываться в глобальные войны. Магов ли с Мишеками, Мишеков ли с магами? Возможно, что и ни при чем. Но юный барон назвал тебя наставником, когда только успел, засранец, и заявил, что ты находишься под его покровительством. — А ты взял и проникся? — Не совсем. Он умел улыбаться, этот треклятый маг. — Скажем так, если бы я видел в тебе врага, это покровительство ничего бы не значило. — А ты не видишь. — Ты помог мне, я тебе. Я сделал все, чтобы облегчить твою участь. Ты сделал то, чего от тебя ждали. Воевать нам незачем. А вот союз может принести обоюдную пользу. — Ага, если Миху опять не сунут в котел чужого безумия. Моя сестра предложила остаться в крепости. И я согласен, это неплохое место, перспективное. Но для того, чтобы удержать крепость, нужно дружить с ее хозяином и с тем, кого этот хозяин почитает для себя важным. В свою очередь, два мага немалой силы тоже могут принести пользу. Миха кивнул. А что, польза вещь такая, и от старого козла, быть может. «Что уж тут о магах говорить?» «Клятва!» Миха повернулся и заглянул в глаза магу. «Ты, и твоя сестрица, не пытаетесь вредить. Мне или мальчишке, или его невесте». «Невесте?» «Еще не донесли?» «У моей сестры были определенные планы». «Пусть засунет их в...» «Ты слишком прямолинеен». Маг слегка поморщился. Но да, в этой ситуации клятва определённо будет не лишней. И да, я готов её принести. — Вот так просто. — Можем и сложно, если надо. Костёр, кровь, магия. Ну, вообще, лучше бы так. — Почему? — Возни меньше. Мак пожал плечами. На самом деле, главная сила. Если есть хоть капля, то она станет свидетелем слову. Поэтому маги не любят давать обещаний. В чём ты их можно было понять. А ещё нет такой клятвы, которую нельзя обойти. Надеюсь, ты это понимаешь?» Миха кивнул, понимает. «С чего такая доброта?» «Нам и вправду нужны союзники», — маг посмотрел устало. «А ты должен был сдохнуть, но выжил». Выбрался и мальчишку вытащил. Ты и одолел Драгра и разбойников. Это довольно много. Да и старый мой наставник знал своё дело, так что потенциал у тебя хороший. Не след разбрасываться. Миха прищурился и потрогал макушку. Солнце припекало, припекало, как бы и вовсе не напекло-то. «Добре», — сказал он, прислушиваясь к себе. Никакого отклика силы не последовало. Будем союзниками, но клятву все одно принесешь. И да, если твоя сестрица решит, что самое умное предупреди. Голову магу свернуть ничуть не сложнее, чем обычному человеку. Маг улыбнулся. «Сам ей скажешь».